Глава 28 Проснулась я от того, что почувствовала, как меня аккуратно поднимают с алтаря. Судя по ощущениям, золотой камень сопротивлялся. Похоже, я ему понравилась. Очень хорошо, что зубов у него нет. Съел бы и не подавился. «Доброе утро», — пробормотала я, оказавшись на руках Хемгрета. Продолжая дремать, поудобнее устроила голову на его плече, обняв руками за шею и показывая всем видом, что не намерена идти пешком. Покатаюсь на драконе. Почему бы и нет? Тем более, что он определенно не против. Скорее доброй ночи. Ласково улыбнулся Хемгред и легкой походкой направился к выходу. Меня обдало прохладой. Встрепенулась и мгновенно проснулась. Я же голая. Возмутилась до глубины души. Кто-то меня раздел, а одеть забыл. Хемгрид остановился и задумался. В кромешной тьме невозможно было ничего разглядеть, включая наглую драконью физиономию. Там остались одежда и кроссовки. И мне, между прочим, холодно. Капризно пожаловалась я. С каких пор я стала капризной? Удивительно. «А где же твое...» «Сниму чешую», «Оторву хвост», «Сдам в ломбард?» — поинтересовался не менее заинтригованный дракон. «Я видела каких-то размеров в своей другой постасе, так что лучше поконючу». Недовольно проворчала в ответ, Хемгред тихо хохотнул и, развернувшись, понёс меня обратно. «А почему жрец стал таким странным?» — спросила я, когда он осторожно положил меня обратно на алтарь. Золотой камень немедленно притянул меня к себе. Сложилось впечатление, что он обрадовался моему возвращению. Через дыру в потолке были видны две тусклые звездочки и густые темные облака» легкий порыв ветра донес запах ночного леса и приближающегося дождя вот почему дракон решил ретироваться не дожидаясь рассвета останьте мы тут еще на полчаса и нас промочит насквозь у него нет души он и мертв и жив одновременно не очень охотно ответил Хемград. должно быть это он прикончил жреца и всех остальных страшно представить что происходило здесь во времена правления пожирателя душ содрогнулась от ужаса и теперь этот кошмар стал моим персональным душехранителем. В темноте я не видела, как он двигается и натягивает на меня мою одежду, но весь процесс ощущала и так, что сто раз пожалела о том, что мы вернулись. Его пальцы осторожно касались моей кожи, легко и нежно, изучающе заставляя мурашки бегать по всему телу. Когда он застегивал рубашку, я уже была на грани истерики. «Вообще-то можно было одеть тебя с помощью магии». Ехидно сообщил маг, заканчивая с последней пуговицей. Но с размером кроссовок побоялся не угадать. «Спасибо!» Язвительно поблагодарила я услужливого дракона, и меня снова подхватили на руки. С какой легкостью он оторвал меня от поверхности камня. У меня даже возникло подозрение, что он мог бы унести меня из храма прямо вместе с алтарем. Было бы желание. «Всегда пожалуйста». В его голосе звучали шутливые нотки. «Шутит он. А мне вот совсем не весело. Его огромному опыту мне точно нечего противопоставить». Попыхтила от возмущения, но промолчала. А как хотелось какую-нибудь гадость сказать в ответ. Когда, наконец, успокоилась, серьезно спросила, «А почему нельзя уйти в портал прямо из храма?» «Потому что это храм. В его стенах по сей день обитает древняя магия драконов». Охотно пояснил Хемгрид. «Именно ее я призывал, чтобы разорвать связь истинной пары, и именно она сохраняет подобие жизни в тех существах, что ты видела». «Меня было уже не остановить. Хемград делился информацией о своем прошлом, поэтому я впилась в него как пиявка». «Что случилось с их душами?» «С их душами случился я». Буркнул он недовольно. «Понятно, съел на обед. Как изящно завуалировал-то собственные гастрономические пристрастия». «А почему они живы?» «Ну, почти живы». Поправила я себя. Они были драконами. Наша жизнь может быть вечной или очень долгой. Поэтому, потеряв душу, а с ней и дракона, они сохранили некое подобие человеческой оболочки. Разговор ему явно не нравился, но он продолжал удовлетворять мое любопытство. Поэтому они так выглядят. «Возродить их к жизни возможно?» Вопросы не иссекали, а по крыше храма уже барабанил дождь, плавно переходя в бешеный ливень. Периодически через дрявый потолок до меня долетали капли, стало заметно холоднее. Маловероятно, я практически все перепробовал. Чистосердечно признался Маг, хотя в некоторых мирах существует легенда, что если на алтарь храма положить новорожденного дракона, то проклятие снимется с его первым криком. Новорожденного дракона? удивилась я. Дракона уже больше не существует. Впрочем, если ты вдруг начнешь размножаться почкованием, тогда да, шанс есть». Хм... Смутился от неожиданности Хемград, «Даже думать не буду над твоим предложением». Возмущенно отказался он и прижал меня к себе крепче. Почувствовала легкую драконью магию вокруг себя. Стало теплее. «А зачем ты меня вообще раздевал? Можно же было просто расстегнуть рубашку. Если пытать, так пытать до конца». «Недопытанный дракон вреден для моих нервов». «Побоялся, что ты сама начнешь срывать себя одежду». Нагло соврал Хемгред. «Вот если бы он загнул про магию, чистоту души и тела, и про то, что необходимо было прямое прикосновение с поверхностью алтаря, я бы, может, и поверила. Но в эту белиберду ни за что». «Извращенец!» — обругала я его. «С какой стати я бы стала срывать ее из себя?» «Ну, мало ли». Отшутился в очередной раз Хемград, не собираясь говорить мне правду. «А может быть, ты стащил с меня одежду, потому что, как и жрец, посчитал, что я драконица? И решил, что смогу спонтанно перекинуть свою с дракона?» Не удержалась я от соблазна озвучить свои умозаключения и сдала всю поляну. Хемград споткнулся, и мы едва не упали, он с трудом удержался на ногах. Вцепилась в него обеими руками, свернуть шею себе совсем не хотелось. «Ты бы поаккуратнее!» — съязвила, когда убедилась, что мы точно не упадем. Он продолжил держать меня осторожно, но крепко, боясь снова споткнуться. «Я не уверен в том, что ты драконица». В его голосе звучала надежда, «Но есть вероятность, что в тебе течёт драконья кровь. Подозреваю, что твоя мать была полукровкой, и поэтому у нее не проявлялось никаких магических особенностей». Когда я начал уничтожать все на своем пути, небольшая часть драконов разбежалась по другим мирам. Они смешались с людьми. Ничего удивительного в том, что от любовных связей появлялись дети. Возможно, ты и есть результат генетической смеси. В браке с магом тьмы женщина погибает через полгода, максимум год. Нахмурилась я. «Моя мать прожила с отцом больше десяти лет. И, возможно, прожила бы дольше, если бы не алкоголь». Могло так получиться из-за того, что она была полукровкой. Хемгред снова пошел к выходу. Дождь стих, воздух стал влажным. Мне показалось, что я могу разглядеть рельеф стен в темноте. Должно быть из-за того, что на улице посветлело после ливня и через щели стал проникать свет. Пока я сидел в сознании Уигла, ему сказали, что школу ты не закончила. Начинаю подозревать, что ты училась в более престижном месте, чем учебное заведение Рогентара. иронией предположил он... «Я, честно говоря, начинаю тебя побоиваться. Если ты окажешься драконицей, мне не поздоровится. Ты мне душу вынешь, вывернешь и, вероятно, засунешь обратно. Но не факт, что на последнее станешь тратить время. Я слова против тебя не скажу». «Вот оно как! Я могу с Хемгретом делать все, что мне вздумается, стоит только перекинуться хотя бы разок в дракона». Ладошки зачесались от предвкушения. «А если я драконица, как мне перекинуться?» «Инициация с драконом». Не задумываясь, ответил Хемгред, едва успела поймать свою челюсть в полете. «Ого!» — ошалела я от перспектив. «А других способов нет? К такому повороту событий не была готова». «Нет, да и зачем?» «Дракон в доступе у тебя есть», — позлорадствовал маг. «А правда драконы ревнивые?» «Я читала в сказках, решила окончательно сломать древнюю психику, пережившего длительную клиническую смерть Хемгрета. «Очень!» — пугающе уверенно ответил тот, и мы наконец-то вышли из храма. В лесу тут же зарычало несколько голодных зверюшек, учуявших бегущий вкусный ужин. «Мне надо к папеньке, Нарагентар!» — прижалась к дракону, старательно имитируя испуг. «Вот ни разу не напугалась! Я видела, как он направо и налево плевался огнем из своей огромной пасти. С этим чудовищем мне ничего не грозит. Можно папеньку забирать с собой на землю». «На Регентар я тебя переносить не буду. Пусть твой отец сам о себе заботится. Ему полезно. Проявил твердость характера дракон. Очень надеюсь, что его сейчас перевоспитывают». «А про маму спросить?» Схитрила в надежде, что удастся вызволить отца с Регентара. «Думаю, его упекли в магические казематы и призывают служить королю верой и правдой. Отца было жалко. Никак не могла объяснить себе это чувство по отношению к нему. Мне казалось, я его возненавидела всей душой». Помню, как я желала ему смерти, когда он пьяный, приходил домой с друзьями, и они устраивали буйный дебош. Как же я хотела, чтобы он умер, чтобы никогда в жизни больше не видеть его. — Вряд ли твой отец знает. — не согласился Хемгрид. Вполне вероятно, она и сама не знала. Но мы обязательно проведем расследование немного позже, когда ты будешь готова. — Я готова. — с азартом откликнулась на предложение. Он усмехнулся и поцеловал меня в висок. Поблизости зашевелились кусты, оттуда взлетела испуганная птица, и кто-то недовольно рыкнул каким-то слишком по-женски тонким голосом. «Дерьмо!» — раздался из кустов вполне человеческий голос, и к нам вышагнула невысокая, стройная женщина в костюме черного. Ее темные волосы торчали в разные стороны, в них застряли мелкие веточки и листочки. Костюм ей был явно велик, словно она сняла его с самого князя, Но больше всего меня поразило удивительное сходство девушки с выглом — Сестра-близнец? — удивленно поинтересовался Хемгред. Следом из кустов выпрыгнула Ирина в мужском костюме защитного цвета и радостно воскликнула «Там столько чудовищ!» и счастливо улыбнулась. — Понятно. У судьбы на меня серьезные планы. Мрачно пошутил Хемгред. — А сестру князя зачем сюда притащила? Незнакомка с яростью посмотрела на дракона, а Ирина ответила, «А это, собственно, сам Уигл».